Весь ужин. Он не мог поднять глаз на ее беззаботную беготню, на ее успокоившееся лицо. Поздно вечером он надел валенки, старую юнотовую шубу покойного казакова, надвинул шапку и через заднее крыльцо вышел на вьюгу, вдохнуть воздухом, посмотреть на нее. Но под навес крыльца уже нанесло целый сугроб. Он споткнулся в нем и набрал целые рукава снега. Дальше был сущий ад, белое несущееся бешенство. Он с трудом, утопая, обошел дом, добрался до переднего крыльца, и, топая, отряхиваясь, вбежал в темные сенцы, гудевшие от бури, потом в теплую прихожую, где на рундуке горела свеча. Она выскочила из-за перегородки басая в той же бумазейной юбчонке, сплеснула руками. «Господи! Да откуда же это вы?» Он сбросил на рундук шубу и шапку, осыпав его снегом, и в сумасшедшем восторге нежности схватил ее на руки. Она в таком же восторге вырвалась, схватила веник и стала обивать его белые от снега валенки и тащить их с ног. «Господи! И там полно снегу! Вы насмерть простудитесь!» Ночью, сквозь сон, он иногда слышал, Однообразно шумит, с однообразным напором на дом, Потом бурно налетает, сыплет стрекочущим снегом в ставни, Потрясая их, и падает, отдаляется, шумит усыпительно. Ночь кажется бесконечной и сладкой, Тепло постели, тепло старого дома, Одинокого в белой тьме несущегося снежного моря. Утром показалось, что этот ночной ветер со стуком распахивает ставни, бьет им в стены. Открыл глаза. Нет, уже светло и отовсюду глядит в залепленные снегом окна белая-белая белизна, нанесенная до самых подоконников, а на потолке лежит ее белый отсвет. Все еще шумит, Несет, но тише и уже по дневному. С изголовья тахты видны напротив два окна с двойными, почерневшими от времени рамами в мелкую клетку, третье — влево от изголовья, белее и светлее всего. На потолке этот белый отсвет, а в углу дрожит, гудит и постукивает тягиваемое, разгорающимся огнем заслонка печки. Как хорошо! Он спал, ничего не слыхал, а Таня, Танечка, верная и любимая, растворила ставни, потом тихо вошла в валенках, вся холодная, в снегу на плечах и на голове, закутанная пеньковым платком, и, став на колени, затопила. И не успел он подумать, как она вошла, неся под нос с чаем уже без платка. С чуть заметной улыбкой взглянула, ставя под нос на столику у изголовья. В его по-утреннему ясные, со сна точно удивленные глаза. «Что же вы так заспались?» «А который час?» посмотрел на часы на столике и не сразу ответила. До сих пор не сразу разбирает, который час. «Десять!» «Без десяти минут девять!» Взглянув на дверь, он потянул ее к себе за юбку. Она отклонилась, отстраняя его руку. «Никак нельзя, все проснулись». но на одну минуту». «Старуха зайдет». «Никто не зайдет». «На одну минуту». «Ах, наказание мне с вами». Быстро, вынув одну за другой ноги в шерстяных щелках из варенок, легла, озираясь на дверь. «Ах, этот крестьянский запах ее головы, дыхание». «Яблочный холодок щеки!» Он сердито зашептал. «Опять ты целуешься со сжатыми губами. Когда я тебя отучу?» «Я не барышня. Погодите, я пониже ляжу. Ну, скорее, боюсь до смерти!» И они уставились друг другу в глаза, пристально и бессмысленно, выжидательно. «Петруша, молчи! Зачем ты говоришь всегда в это время?» Да когда ж мне и поговорить с вами, как не в это время? Я не буду больше губы сжимать. Поклянитесь, что у вас никого нету в Москве. Не тискай меня так за шею. Никто в жизни не будет так любить вас. Вот вы в меня влюбились, а я будто и сама в себя влюбилась, не нарадуюсь на себя. А если вы меня бросите... Выскочив с горячим лицом под навес заднего крыльца на югу, она стоя, присела на мгновение, потом кинулась навстречу белым вихрем на переднее крыльцо, утопая выше голых колен.